Глава 4. Мосты у Семя-Тыча. Вечером 25 июня в штаб 129-го ЯПП поступила шифровка с новой боевой задачей. Предыдущие три дня полк обеспечивал воздушное прикрытие объектов Минского УРРА и самого Минска. За 23 и 25 июня полк совершил 13 полных самолетов вылетов, И провёл восемь воздушных боёв. Такой малины, как 22 июня, полку больше не обломавалось. Немецкие бомбардировщики налетали группами от 15 до 40 самолётов с серьёзным истребительным прикрытием. Численность истребителей прикрытия составляла, как правило, не менее половины от количества бомбардировщиков. Особенно тяжёлый бой пришлось выдержать вечером 24 июня. когда полк в составе 18 истребителей атаковал группу из 33 юнкерсов-88 в сопровождении 20 МС-109. Первая эскадрилья полка как раз заканчивала патрулирование над Минским Уром, и по причине израсходования горючего после подхода основных сил полка вышла из боя. Из двух подошедших на перехват эскадрильей командир полка Шестаков Вторую в составе восьми самолётов направил на перехват бомбардировщиков, а штабным звеном и шестью самолётами третьей эскадрильи попытался связать боем истребители. Немецкие истребители охотно, как показалось Шестакову, вступили с ними в бой. Имея дукратное численное превосходство, немцы и не пытались помочь бомбардировщикам, считая очевидно, что те и сами справятся с восьмёркой и шефук. Над Вьетнамом же в итоге не удалось, но по крайней мере вторая эскадрилья не дала им отбабиться прицельно. В ожесточённом бою потеряли шесть самолётов и двоих лётчиков. Сбили три бомбардировщика и один истребитель. Ещё одного юнкерса сбили зенитчики непосредственно над Уром. К вечеру 25-го с учётом задействования всех резервных самолётов в полку осталось 20 машин. Из них три в ремонте. После получения шифровки Шестакову позвонил комдив Борисов и разъяснил, что сопровождать придётся не простые бомбардировщики, а пикирующие, которые ценятся в командовании на вес золота по причине их малочисленности. Комдив приказал прикрывать пикировщики хоть своими телами, но обеспечить им бомбометание по важнейшим целям без помех. На вопрос Шестакова Куда же дерьсь, штатные истребители, бомбардировочная дивизия, командир грубо ответил: "Завтра сам увидишь, куда не дерьсь. И смотри, сам туда же не денся". Но затем всё же пояснил, что все штатные истребители "Батты" будут в ближнем охранении, а полк шестёр стока будет в дальнем. Предупредил, что истребительное прикрытие над целью будет очень сильным. Ни времени вылета, ни цели, ни точки встречи Борисов по телефону, естественно, не упоминал. Эта информация содержалась в шифровке. Целью налета были железнодорожные и автомобильные мосты у местечка Семятыча в 60 километрах юго-западнее Бреста. Собрав комсостав, командир приказал, чтобы это не стало, к утру отремонтировать три поврежденных самолета, чтобы вылететь пятью звеньями. Во главе женев должны были пойти два уцелевших в Камыске штурман полка и зам по огневой, посвящавшись наметяри походное построение и возможные варианты плана на бой. В 5.07 26 июня полк встал в круг на точке встречи с превышением 500 м над указанной в шифровке высотой 3000 м. В 5.11 Подошли строем Клина три неполные девятки самолетов АР-2, которые внешне отличались от хорошо знакомых СБ, только форма и остекление на своей части. Впереди, с превышением на пятьсот метров строем Перинга, шла восьмерка Ишаков, сопровождение. Позади строя бомбардировщиков еще шестерка. — Не густо, — подумал Шестаков. — Видно в полку сопровождение хлеб не слаще нашего, — Если от полка за 4 дня боёв осталось всего 14 самолётов. Размышляя на эту тему, он дал полный газ и повёл полк с боорвом высоты на пересечении с курсом бомбёров. Теперь ему стал вполне понятен смысл полученной шифровки и вчерашняя строгойском дива. Наличными силами истребители сопровождения, конечно, не смогли бы прикрыть своих подопечных. от серьезной атаки противника. На ходу полк перестраивался в заранее намеченный боевой порядок. Соблюдалось полное радиомолчание. Два звена заняли эшелон 4000 метров сзади и на флангах строя бомбардировщиков, еще два, еще дальше, назад и еще на 500 метров выше. Штабное звено во главе с комп полка позади всех на 5000 метров. Когда полк поравнялся с бомбардировщиками, Шестаков собрался было сбросить газ, но с удивлением обнаружил, что даже на полном газу его и шаг не перегоняет бомбардировщики. Скорости были практически равными. «Серьезные машины!» — подумал он об «Ар-2». Примечание. Пикирующий бомбардировщик «Ар-2» конструкции Архангельского, представляющий собой модернизированный вариант самолета «СБ», отличался от последнего «СБ». более мощными моторами М-105, улучшенной аэродинамикой, большей бомбовой нагрузкой и способностью бомбить пикирование. Выпускался серийно с 1940 года. В 1941 году был снят с производства в пользу самолета П-2, имевшего большую скорость. Всего было произведено 267 самолетов. Ар-2 имел несколько меньшую скорость, чем П-2, но большую бомбовую нагрузку и был значительно проще в управлении. По технике пилотирования практически не отличался от СБ. По этой причине для него имелся большой резерв обученных летчиков. К сожалению, самолеты АР-2 поступали россыпью в полки, вооруженные самолетами СБ, и использовались так же, как обычное СБ, что не позволило... проявить их значительно более высокие боевые характеристики. В альтернативной реальности на самолеты АР-2 до войны полностью перевооружено 6 полков, ранее летавших на СБ. Летчиков обучили бомбометанию, спикированию. Эти полки использовались в боевых действиях только как пикировщики по точечным и малоразмерным целям и зарекомендовали себя весьма положительно. Самолёт Р-2 остался в серийном производстве наряду с П-2. Конец примечания. Куда лучше, чем СБ. Полёт предстоял на дистанцию почти 250 километров, и на полном газу горючего для работы над целью должно было остаться совсем мало. Полёта целей автомобильного и железнодорожного масса в местечко Семятыча занял 30 минут. Из них последние 10 минут над территорией, занятой противником. Сразу за линией фронта перед двумя эскадрильями полка сопровождения сцепилась с восьмёркой немецких истребителей. Из команды их командира, переданной по радио, следовало, что это место 10. Видимо, у немцев тоже большие потери истребителей, если для барражирования они привлекли место 10, а не место 19, подумал Шестаков. Пока не вмешиваемся. Сохраняем строй, скомандовал он сам. Со сто десятыми при равном количестве и шаги сопровождения должны были справиться сами. Задняя шестерка истребителей полка сопровождения обогнала бомбардировщики и выдвинулась вперед, переведя пологим пикированием в высоту в скорость. Клубок из шестнадцати и шестнадцать и мест сто десять остался позади. Впереди... Показалась лента реки и ниточка моста через нее. Справа и слева на встречных курсах показались две группы истребителей, идущих с набором высоты. Немцы подняли дежурные звенья с ближайших аэродромов. Идут снизу, значит, без скорости, — сделал очевидный вывод командир. «Я Воробей-1, всем внимание! По курсу на 11 часов и на 14 часов и значительно ниже — Две группы истребителей противника. Эти наши, командовавшие Стаков, придобив тангенто. Врабей 2, врабей 3, атакуйте правую группу. Врабей 4, врабей 5, ваша группа левая. Идите навстречу немцам с снижением, разгоняйтесь. Атакуйте сверху с задней переворотом и полупетлёй. Как поняли меня? Командиры звеньев на перебой подтвердили. Приём команды хиполога пикируя повели свои звенья навстречу немцам Гвоздики я в работе один пока не дёргайтесь эти две подходящие группы берём на себя продублировал он своё решение истребителем сопровождения хотя они и так должны были его услышать вовремя заметившие пикирующие сверху звенья немцы видимо опытные бойцы прекратили набор высоты И энергичным боевым разворотом увернулись от удара. Справа и слева от курса бомбардировщиков завертелись ещё две карусели истребительного боя. Третьему звеньу, атаковавшему уже связанного боем противника, удалось сбить первым ударом один самолёт. Начало боя было удачным. Никто из немцев не пытался выйти из боя и прорваться к бомбардировщикам. Водопечные Бомбардировщики тем временем перестроились в колонну звеньев. В трех километрах от цели, имея высоту четыре километра, головной АР-2 перешел в крутой пике, за ним по очереди остальные. Шестерка истребителя и сопровождение встала в круг над объектом на высоте четыре с половиной километра. С земли по бомберам ударили зенитки. Густой лес тряс потянулся навстречу. Вокруг наплавного понтонного автомобильного моста, наведённого немцами на месте подорванного, густо стояли зенитные батареи малого и среднего калибра. Сверху, шестаково подходившему к цели, было хорошо видно, что ведущий бомбардировщик пикировал точно по оси моста, а вдомые разошлись правее и влево по ширине, очевидно, фиксируя на зенитки. Мост и окружающее место покрылись сначала яркими вспышками, затем круглыми шариками разрывов. Выйдя из пике, головной арт-2 начал набор высоты, одновременно закладывая по логе левый вираж. Шацаков повторил его маневр, оставаясь на высоте пять тысяч метров. Досмотревшись, он обнаружил, что два клубка истребителей продолжают крутиться на своих прежних местах, других немцев на подходе пока не было видно. В продвинувшись ещё километров на 5 в глубину немецкой территории, он поставил суе свой звнов в круг. Главного звена бомбардировщиков завершила вираж или глона курс к железзодорожному мосту, расположенному в 4 км восточнее автомобильного. Концевые тройки пикировщиков от бомберись по забитому автотранспортом шоссе за железнодорожным мостом. Носта больше не было. Только один понтон сносило вниз по течению. Во втором и пятом зенях бомбардировщиков не хватало по одному самолету. Пикировщики обратным ходом атаковали второй мост, точнее его целую западную половину, и баржи, приткнутые к опорам восточной половине, из которых, очевидно, немцы занимались восстановлением моста. От моста густо ударили зенитки. Из клубков истребителей Вываливали с зимними шлефами самолёты, но понять, чьи они, на таком расстоянии было невозможно. В эфире раздавалось столько ничели нараздельная и неинформативная мытерщина. Отличавшийся острым зрением замполит капитан Федяев первым заметил подходящую с юго-запада группу истребителей. Дочти одновременно прозвучало предупреждение гвоздики один. А подходящей с северо-запада ещё одной группой Шестаков предложил Гвоздике заняться северной группой, а сам нацелился на южную. Гвоздико согласился. В подходившей снизу южной группе было всего 7 самолётов. Однако у немцев в полках тоже совсем мало самолётов осталось, подумал Шестаков. Это, видимо, всё, что Сталина скрыбли на ближних аэродромах. Немцев атаковали Тем же манером сзади и сверху. Они также увернулись от первого удара, но затем преимущество в скорости дало себя знать. Шестаков сумел догнать и завалить одиночку. Затем, сидя, подбил еще одного. Дальше стало полегче. Четыре против пяти. Крутясь в круговерти боя, Шестаков старался прежде всего не подставиться сам. Во-вторых, прикрыть своих, и уж потом... при удобном случае дать очередь по подставившемуся немцу. Вопреки ожиданием самого Шишков, случай вскоре представился, и он его не упустил. И вышел из атаки во второй паре Шахов пара миссёров пересекла его курс под острым углом. Но он дал поведующему короткую очередь из всех стволов с упреждением на вскидку, как говорят охотники, и что удивительно попал, в скорее всего в лётчика. Потому что фашист сразу свалил в вертикальное пике. Похоже, всё-таки в этой последней группе были менее опытные лётчики, потому что на равных они драться не захотели, а используя преимущество местных в скорости, вышли из боя. Комполка огляделся. Бомбардировщики уже скрылись из виду. Три клубка дерущихся истребителей по-прежнему висели в воздухе. Альтруистом Шестаков не был, да и горяче поджимало, поэтому он повёл свою четёрку к правому клубку, где дрались звенья Воробья 4, Штурмана полка и Воробья 5 за мапагневой по подготовки. До подходе стало видно, что шесть и Шаков бьются с восемью вместе с рами. Внезапная для немцев атака удалась бить одного. Стало 10 против 7. Численное большинство удалось реализовать Кто-то завалил ещё один мессер. Оставшиеся немцы вышли из боя. Направив четвёртого и пятого Воробьёв на помощь ко второму и третьему, сам Шестоков со штабными пошёл на помощь истребителям из бомбардировочной дивизии. Дела у них, как выяснилось, шли не блестяще. Три шака дрались с пятью мессерами. Ежиков стало меньше на 3. А сколько они смогли завалить мессеров, было неясно. На этот раз драться не пришлось. Вовремя увидев приближающуюся четверку Шестакова, немцы их удрали. Канец Гвоздика-4 по радио горячо поблагодарил за помощь и передал, что им удалось сбить один мессер. Было ясно, что если бы помощь не пришла вовремя, немцы позбивали бы их всех. По причине малой скорости оторваться от немцев коллеги не могли. Общей группой Двинулись на восток. Воробьи передали, что вышли из боя и отходят к себе. По дороге шестаков с гвоздиками разогнали сто десятых месторов, сбив одного и выручив эскадрилью коллег. У тех счет с немцами был равный, два на два. Комполка очень надеялся, что отходящую колонну бомберов никто не перехватит, поскольку предполагал, что немцы подняли в воздух все, что имели поблизости. Неясным было только отсутствие еще одной-двух эскадрильи МЭ-110. Но, ну, видимо, они выполняли какую-то другую задачу. Дотянуть до своего аэродрома не удалось. Горючковы бои все-таки перерасходовали. Отлично сдавший район Шестаков вывел свою группу на последних каплях бензина к покинутому перед войной аэродрому Уржан. К счастью, на аэродроме обнаружилась эскадрилья штурмовиков, Искодрились стребители штурмового авиаполка "Кэтурий", запросив разрешение начальства, поделились горючкой. Через 3 часа все были на своём аэродроме. Бомбардировщики свою работу выполнили полностью, разнесли в пух и прах оба моста, попутно разбомбили колонну грузовиков. Познее бобро сообщил, что полк пикировщиков дошёл до своего аэродрома благополучно. потеряв на целию три машины от зенитного огня полк Шестакова сбил шестерых и потерял пятерых коллеги из бады тоже потеряли пятерых но сбили только троих так что общий счёт по истребителям в этом бою 9 10 в пользу немцев